«Впечатляет!» — ответил на это Драгон. «А что в его лабораториях делают еще?» «Собираются клонировать Джо Луиса». «Для чего?» «Видишь ли, у него был самый мощный удар среди всех живших на земле боксеров-тяжеловесов». «Это я знаю. В подростковом возрасте я начинал заниматься боксом и даже знаю легенду о его тренере». Когда корреспонденты спросили его, что он делает для того, чтобы поставить у своих учеников такой удар, как у Луиса, тот ответил: "Хожу в церковь и молюсь, чтобы Господь давал мне побольше таких ребят, как Джо". Вот видишь, ты многое знаешь, а я уверен, что Крепс не знает того, что ты сейчас сказал, но он знает и чувствует другое. Что, например, перспективу вложения денег? И в чем она? Он вырастет из клона боксера мирового класса, который будет зарабатывать ему, как это у вас в России говорят, бабки. Крэпс появился через неделю, и меня это удивило. Какая необходимость приезжать лично первому лицу фирмы в одно из своих многочисленных отделений? Тем более, что по интернету Мы с Драгоном ежедневно сбрасываем информацию в подздам. Но начальство и в Германии начальство. Крэпс внимательно осмотрел офис, будто от этого зависела эффективность нашей работы и будущее самого Крэпса. Потом распорядился Гансу и Драгону покинуть помещение. — Милкович уже рассказал вам об эликсире жизни? — неожиданно спросил он. Тут меня мгновенно пронзила догадка, что Драгон напрасно шифровался и уводил меня из офиса, чтобы Ганс не мог записать наши разговоры. Скорее всего, Ганс имел микрофончик в одежде Драгона, а может и моей. — Да, — ответил я. — И как вы относитесь к данной идее? — Равнодушно. — А как же мечта человечества о вечной жизни? Отдельные люди в определенные моменты их жизни могут желать этого, но в целом человечество. Вряд ли. Почему? Я открыл было рот, чтобы рассказать историю «107-летней старухи» из Подмосковья, но сдержался и только ответил. Есть моменты, когда человек не желает вечной жизни. Вечная жизнь — сильный стимул для человечества. На нем можно построить многие проекты. Это великое благо. Многие проекты и прожекты опираются на то, что они несут благо человечеству, улучшая его жизнь, продлевая ее. Но все это с позиции неких человеческих представлений о благе. На самом деле, все, что человек создает для более комфортного существования, является костылями, которые способствуют деградации его как разумного существа, имеющего биологическую основу существования. Я знаком с такой точкой зрения. Она отрицает полезность прогресса, а человек может поставить перед собой задачу обрести бессмертие и решить ее. Мне кажется, это не задача человека. Только в юности человек стремится долго прожить, а далее он начинает понимать, Все, что появляется, должно исчезнуть. Все, что рождается, должно умереть. Те самоубийцы, которых мне пришлось исследовать, не являются самоубийцами. Они совершили это действие без видимых человеческих причин. Карлос Кастанеда рассказывает о том, как его учитель, индейц Дон Хуан, Потребовал, чтобы он убил кролика, который попался в ловушку. Он сказал герою, чтобы он не боялся лишить жизни это существо, поскольку время его жизни на земле закончилось. Но герой не поверил и решил освободить кролика из клетки. Однако у клетки заело замок. Тогда герой попытался сломать его ногой, повредил клетку, один из прутьев которой убил кролика. Какое это имеет отношение к нашим самоубийцам? Самое прямое. Их время пришло. И поэтому мы внешне не видим тех причин, которые побудили их сделать это. Не можем понять, что же подтолкнуло их к этому. А все просто. Время их существования на Земле закончилось все мы приходим в этот мир для чего то и пока мы не выполним свою миссию мы живем уже теплее сказал на это ккрс я полагаю что человек орудие в руках господа и выполняет задачу которую господь почему то не может решить сам возможно и задачи человеческого бессмертия нужна для чего то господу сомнительно Для Господа проблемы бессмертия не существует. А вот состояние человека, рожденного и стремящегося к смерти, для чего-то необходимо ему. Может быть, для решения тех задач, которые и могут решить бессмертные? Человечество уже обозначило крайнюю точку в этом, описав мучение агосфера. «Вечного жида не существовало». Это не столь важно, существовал ли он на самом деле. Он существовал и существует как миф. А мифы есть самая яркая и насыщенная реальность. Вы так полагаете? Так полагал один российский, а точнее советский академик, который посвятил исследованию мифа всю свою жизнь. Он приводил пример с аборигеном, который, переплывая реку, надевал ожерелье из крокодиловых зубов и таким образом не попадал крокодилу на обед. «Вы не совсем точно поняли задачу с самоубийцами?» «Да, человек боится смерти и жизни». «Парадокс!» «Но только человек понимает, что такое смерть. Он боится смерти, но...» В ряде случаев этот страх не является значимым для него, и он нарушает запрет. И такие люди ближе к Господу, чем все остальные. Это только гипотеза, но она должна иметь подтверждение и в материальной жизни. Ищите эти подтверждения, Лазутин, ищите, или попытайтесь опровергнуть меня. Крепс после этих слов поднялся со стула вытащил из кармана пластиковую карточку, открыл дверь и, не прощаясь, вышел. Вскоре появился Драгон. — Знаешь, — сказал он, — за те два года, что я работаю на Крэпса, впервые вижу, а также ни разу не слышал, чтобы Крэпс приезжал поболтать со своим сотрудником. Пусть даже он аналитик семи пядей во лбу. — Наверное, тебя готовят к инициации. — К чему? — Инициации. У Крэпса есть головка ученых, элита фирмы, но туда можно попасть только после некоего обряда. — Надеюсь, это не будет обряд обрезания? — Я тоже на это надеюсь, — ответил Драгон. — Пойдем к арабам. Мне нужно купить два косметических набора, отправить землякам в Косово. Мы обогнули. Несколько железных, покрашенных киосков, в которых продавцы в белых халатах и колпаках жарили шпикачки, колбаски, сало, свернули на соседнюю улицу, где первый этаж жилых домов занимали магазины, а посредине за самодельными прилавками торговали темнокожие курчавые парни. Драгон быстро нашел нужный набор, показал арабу три пальца и ткнул пальцем в бумажку, на которой была написана цена. Я, засунув руки в карманы брюк, наблюдал за этим торгом. Я понимал, что Милкович просит продавца снизить цену за почти оптовую покупку. Но араб закрутил головой в знак несогласия, а потом стал что-то говорить, видимо, по-арабски, своему соседу по прилавку. Тот, в свою очередь, позвал какого-то парня, который, судя по уверенным движениям, был у них чем-то вроде бригадира. Парень и Драгон стали торговаться. Однако договориться им не удалось, и Драгон, отдав наборы, двинулся прочь от прилавков и продавцов. В это время бригадир сделал вслед ему неприличный жест, который в России понятен без перевода каждому мальчишке. Трудно понять, почему, но... Мои руки вылетели из карманов, и я влепил бригадиру боковой в челюсть, а потом стал дубасить его в остальные части тела. На помощь парню бросились все торговцы сразу. Но драчуны они были слабые. Каждый из них пытался не столько ударить меня, сколько по-женски расцарапать лицо. А зверев от этого еще больше, я подключил к драке свои ноги. Однако тут почувствовал страшный удар, от которого по всему телу прошла судорога, парализующие мышцы. Окончательно я пришел в себя в полицейском участке в полном смысле за решеткой. Рядом со мной был драгон, который объяснил мне, что я избил бригадира, а подбежавший полицейский применил в отношении меня электрошокер. И теперь нам грозит тюремное заключение. «А тебе-то за что?» — спросил я. «За компанию», — ответил он невесело. Тут рядом с решеткой появился бригадир. Он стал что-то говорить полицейскому, показывая пальцем то на меня, то на драгона. «Казлы», — сказал вдруг драгон, поразив меня знанием российского сленга. «Немцы — народ законопослушный и культурный, вот они наглеют» чувствуют себя хозяевами а когда им наподдают бегут в полицию ты знаешь это свойство этноса который живет в чужой среде он более организован сплочен всегда задирает всех но одновременно выставляет себя обиженным ничего не обиженным сказал рагго еще более поразив меня знанием великого и могучего а они скоро тут станут хозяевами Европы. По Библии человек начинает свой путь в Эдемовском саду, а по Корану он туда возвращается. Там, при правоверной жизни на земле, мусульманин может удовлетворить все желания. Коран, кроме того, усилил Библию одним интересным моментом. Все, что существует на земле, существует лишь мгновение. И снова создается Богом. Это полная зависимость от Создателя в наше время ложной ориентации на разум и возможности человека является надежной опорой для тех, кто верит данному учению. Наверное, это судьба Европы. Она создала цивилизацию, которая не в силах противостоять другой хотя из этого может появиться новый культурологический гибрид, который со временем породит Гитлера-араба. Гитлера можно воссоздать хоть сегодня, сказал драган но за ним никто не пойдет. Ну почему же? Если он выдвинет ту же идею, Германия для немцев, все повторится. Не повторится, потому что в Германии скоро немцев не останется. Впрочем, как и... Французов во Франции, сербов в Косово. Но что нам с тобой — это философствование. После сегодняшнего нас рассчитают и вышлют из Германии. Ну что ж, значит, это наша судьба. Жаль, что это наша судьба. А все же новый Гитлер-араб. Имеет шанс объединить Германию под лозунгом «Германия для немцев арабского происхождения». — Ты ведешь себя, как отец Браун, — сказал мне через три дня после драки с арабами Драгон. Я ничего не ответил. — Ты знаешь, кто такой отец Браун? — Да, — сказал я. — Я читал в детстве Честертона. Так вот там он в сопровождении другого пастора, шел по городу и все время что-нибудь разбивал или совершал что-то необычное. Таким образом он оставлял следы тому, кто шел по его следу. — К чему ты это? — Крэпс поступил странно, вытащив нас из кутузки, не рассчитал, не отдал в руки депортационных властей. Значит, мы ему нужны.